Глава десятая. Гугл против Яндекс. «Цифры. В буквах спрятаны цифры», — произнес Артем задумчиво, растягивая слова, будто помогая поймать мысль. «Мысль для решения сложной задачи словно форель, быстро ускользает от рыбака. Это не лежащий на иристом дне тупой сом или наполненный черным золотом икры осетр. Этих можно поймать, подсекая хоть за губу, хоть за жабры или даже хвост. Но форель... это быстрая хищная рыба охотник клюнет на движущуюся блесну. Потому тянуть ее придется долго, то отпуская, то наматывая леску на катушку, напрягая спину и нервы. Так и с решением сложной задачи. Держи спиннинг, отпускаю снова наматывай катушку слов и мыслей. Думай... Думай, тяни к себе. «Цифры», — снова повторил Артем. Он ощущал запах пыльных книг на полках, слышал звуки стройки за окном, тиканье часов на своей руке, и ему, казалось, даже видел каждую ворсинку на пожелтевшей от времени страницы Библии, каждую грифельную чешуйку карандаша, написавшего зачем-то название «семи металлов». «А что, если...» — вдруг откуда-то изнутри, не узнав собственного голоса, произнес Артем. «А что, если...» — эти слова, написанные иеромонахом Асагиком, не погружение в прочитанное им, а ключ. «Что, если это подсказка?» Яконаванес внимательно слушал, бесшумно присев в кресло напротив. Что, если иеромонах, хранитель святого копья, подсказывает нам, как найти спрятанное? Он понимал, что никому не может доверить такую тайну, или просто не успеет ее доверить, например, католикосу. Очевидно, от католикоса не может быть секретов. Но можно не успеть. Так и вышло. Прежде чем иеромонах Асагик доложил о тайнике, он впал в кому. Но он не мог не оставить подсказок даже самому себе. — Вы излагаете мысли очень разумно, Артем, — сказал дьякон Ванес. Пожалуйста, продолжайте. И вот он понимает, что нельзя оставить записку. Потому он ее оставляет зашифрованной. Написал название семи металлов, но что, если речь не о металлах, а о цифрах? Таким образом, он подсказал то, что буквы — цифры. «Я пока не понимаю ваших мыслей, мне просто нравится их ход», — вежливо сообщил дьякон Артём Артем почувствовал раздражение от того, что образованный человек его не понимает. Вдохнул, выдохнул, чтобы не перейти от аргументов к эмоциям. «Но вы точно знаете, что армянские буквы означают цифры». Но потенциальные похитители святого копья этого могут и не знать. Но напрямую написать, моя подсказка зашифрована в цифрах, что это за шифр такой. Потому ерманах на страницах своей Библии пишет название семи металлов древности. Для посвященных. Что это за намек, спросит посвященный. На что? Другого объяснения я не вижу, кроме как я написал семь металлов, На титульной странице Библии в чем нет никакого смысла, если только это не намек на то, что буквы не имеют значения, имеют значение цифры. А что такое цифры, если дальше по тексту Библии только буквы? Ничего, если только не знать, что армянские буквы это еще и армянские цифры. Мою догадку легко проверить. Я же не знаю армянского. Потому, возможно, говорю глупости, как тот человек, знающий закон Ньютона, И историю с упавшим им на голову яблоком может подумать, что закон всемирного тяготения распространяется только на яблоке. — Что вы нащупали? — с интересом ответил дьяконом у нас. — Я вам с радостью помогу отделить яблоки от груш или смешать их воедино. Артем перелистнул тяжелой страницы Библии, провел, не касаясь карандашом по строкам первых глав, Не понимая их значения, натыкаясь острием стержня на помеченные незнакомые буквы, стал переносить их на лист бумаги, стараясь срисовать как картинку. Яков Иванес наблюдал с интересом. Артем выписал помеченные на первой странице буквы, всего двенадцать букв. На следующей странице в Библии пометок не было, но буквы помечались ровно через страницу, их было семнадцать. Артем записал число со второй страницы отдельно. Получилась какая-то абракадабра. к а х з х К л г б е е y и д д е а е а б е б а е е е д з Перевел взгляд с бумаги на лицо Дьякона Аванесса. Спросил. «Вы не поможете? Вы сказали, армянские буквы — это древние армянские цифры. Можете написать эти вот буквы цифрами?» Век Наванес согласно кивнул, взял карандаш, придвинул листок бумаги, задумался на секунду-другую. «Цифры мы не используем давно, больше нескольких веков. Сейчас, дайте время, сосредоточусь». Он еще немного помедлил и записал набор цифр. С первой страницы получилось сорок один, сорок шесть, семьдесят восемь, тридцать три, два, пять, семь, восемь. Со второй четыре, четыре, восемь, один, восемь, семь, один, два, два, восемь, восемь, два, один, семь, семь, четыре, шесть. Артем смотрелся в цифры. — Вам это что-то напоминает? — спросил он. — Абсолютно ничего, — честно признался дьякон Аванес. Тем более я перевел простые числа от одного до девяти и двузначные, где есть ноль. Потому что просто ноля в алфавите нет. Ноль появился позже, чем придумали алфавит. Древним не приходило в голову, что нужно как-то обозначать пустоту. Вполне вероятно, ваши цифры читаются как миллиарды, их возможно перевести из букв, но придется попотеть. Артем посчитал цифры. 16 цифр в первом числе, 17 во втором. Достал смартфон и включил браузер интернета Google. Ввел в поисковую строку. Нажал «Поиск». Результат выдал дежурное. Похоже, по вашему запросу нет полезных результатов. Вел второе число, потом оба числа одновременно. Угол вновь признался в бессилии и дружески посоветовал. Похоже, по вашему запросу нет полезных результатов. Используйте слова, которые могут быть на нужной странице. Например, ищите рецепты пирогов, а не как испечь пирог. Яко Иванес улыбнулся. Он наблюдал за творческими поисками Артема. Ради такого встав с уютного кресла. — Окей, Гугл, — сказал Артем, — попробуем по-другому. Вел числа в поисковую строку другого браузера, Яндекс, который ответил недружелюбно. — Ничего не нашли. Переформулируйте запрос или поищите что-нибудь еще. — Наверное, я не там ищу, — сказал Артем. — Очевидно, — ответил диакон Наванес. Артем снова задумался. — Нет, но тут явно какая-то закономерность, — решил не сдаваться Артем. — Если это цифры, и если вы их записали правильно... диакон обиженно поправил очки. Артем улыбнулся и сделал успокаивающий жест рукой, означавший «я вам верю». — Если это цифры, и если... В общем, если это цифры, то... Оба числа имеют начале четверку. Это как в приложении моего банка. Я только начну вводить цифру банковской карты, чтобы сделать платеж, а искусственный интеллект уже знает, что с пятерки начинается мастер, а с четверки — виза. Амекс стройки. Тут что-то похожее должно быть. Кстати, Артем вынул из внутреннего кармана пиджака паспорт, По обложке которого пряталась банковская карта виза, посчитал количество цифр номера, их было шестнадцать. — Ну вот, — торжественно сообщил Артем. Первое число — это точно номер кредитки. Осталось найти банк, что выпустил карту и... — И что? — спросил декан Ванес. — Узнаем, где спрятано святое копье. — Опять же, во втором числе семнадцать цифр. — Если эти оба числа не одно целое... Или вообще это число. Артем забарабанил пальцами по столу. Дьякон свернулся вернулся в кресло. Подпер рукой подбородок, облокотившись о поручень. — Не помешала бы помощь клуба, — задумчиво сказал Артем. — Что, простите? — не понял Дьякон Это из популярного ТВ-шоу «Что, где, когда». Когда команда зависла, то для ответа на вопрос телезрителя может попросить еще минуту, обратившись к клубу, чтобы коллеги помогли советам. Яконова сделал жест, означающий понимание. — Я видел это шоу, конечно. Вам помощь клуба нужна? Какая? Кому позвонить? Или с кем встретиться? Артем подпер кулаками подбородок, пристально взглянул на лежащую перед ним священную книгу. Знал бы, приближенные голове часы на руке тикали отчетливо, хотя швейцарский механизм работает почти неслышно. Снова вгляделся в обведенные буквы. А это что? Вот, обведено двоеточие. Сразу после первой буквы первого числа и также после первой буквы числа второго. Артем поправил результат. Получилось сорок двоеточие. Четырнадцать, ноль шесть, семьдесят, восемьдесят три, ноль три, двадцать пять, семьдесят восемь и сорок четыре двоеточие, восемьдесят один, восемьдесят семь, двенадцать, двадцать восемь, восемьдесят два, семнадцать, семьдесят четыре, шесть. Ввел в поиск гугл. Поисковик сном ответил с девкой. Ищите рецепт пирога, а не как испечь пирог. Яков Ванес встал с кресла, подошел к столу, взглянул на раскрытую страницу Библии, написанной Артемом, и не успевший погаснуть экран смартфона. Артем, двоеточие в армянском языке — это точка. Гугл, скорее всего, не понимает, что вы вводите арабские цифры с армянской точкой. Артем заменил двоеточие в первом числе на точку, ввел в поиск. Гугл ответил мультяшным рогатым существом, ловящим рыбу. И подписью. По запросу 40.14.06.70.83.03.25.78 ничего не найдено. Рекомендации. Убедитесь, что все слова написаны без ошибок. Попробуйте использовать другие ключевые слова. Попробуйте использовать более популярные ключевые слова. Без особой надежды Артем добавил к поиску второе число, нажал Enter, посылая запрос на сочетание чисел 40.1406 783032578 и 44.818712288217746. Экран выдал карту: зеленый лесной массив, желтый червячок дороги и красная капля с надписью на английском и армянском языках. — Монастырь Гегард. Бинго — Бинго! — восторженно вскрикнул Артем. Диаконованес что-то тоже произнес по-армянски и совсем по мирскому обычаю поставил ладонь сигналя: «дай пять». Мужчины радостно шлепнули друг друга пятернями. — Ну, Артем, преклоняю колени, — извинился за скепсис Диакон ванес Кстати, ей и сам хотел... «Предложить поехать в Гегард, ведь именно там копье хранилось долгие века. Гегард так и переводится с армянского, как копье. Тогда едем», — предложил Артем.